В рассказах часто встречается это: "Но вдруг". Авторы правы, жизнь так полна внезапностей. Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкотились, дыхание остановилось, он отвёл от глаз бинокол, нагнулся и апчи! чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики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 Червяков кашлянул, подался туловищем вперёд и зашептал генералу на ухо: "Извините вашество, я вас обрызгал, я нечайно. Ничего, ничего. Ради бога, извините. Я ведь я не желал. Ах, сидите, пожалуйста, дайте слушать". Червяков сконфузился.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 теперь не подумает, так после подумает. Придя домой, Червяков рассказал жене о своём невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к пришедшему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что брежжалов чужой, успокоилась. А всё-таки ты сходи и извинись, сказала она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 Червяков шагнул за ним и забармотал. — Вашество, ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния, ненарочно, сами изволите знать-с. Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. — Да вы просто смеетесь, милстисдар, — сказал он, скрываясь за дверью.